Урок 18. Избавься от ярлыков. Зато помолится тебе каждый праведник, во время благопотребное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его. Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления. Псалтирь, Псалма 31, стихи 6-7. Сохранять позитивный настрой и мотивацию, когда лежащий на плечах груз кажется невыносимым, трудно. Всем нам хочется чувствовать себя хорошо, но порой мы бываем обычными аутсайдерами. У меня неуверенность и сомнения в первую очередь возникали из-за физических проблем, ведь у меня нет ни рук и ни ног. Я не знаю, что тревожит вас, мои слушатели, но поверьте, надежда помогает всегда. Расскажу вам один случай из моей жизни и вы поймете, какова сила надежды. Я был еще малышом, когда врачи посоветовали моим родителям записать меня в игровую группу для детей-инвалидов. Мои родители с большой любовью и сочувствием относились ко всем детям с особыми потребностями и их родным. Однако они считали, что круг общения ребенка не следует ограничивать. Они были убеждены, что жизнь моя не должна знать границ, и боролись за свою мечту. Моя мама, благослови ее Господь, очень быстро приняла важнейшие решения в моей жизни. «Николас», — сказала она, — «ты должен играть с нормальными детьми, потому что ты нормальный. Просто тебе кое-чего не хватает, и все». Так она задала направление моей жизни на много лет вперед. Она не хотела, чтобы я чувствовал себя не совсем нормальным или в чем-то ограниченным. Она не хотела, чтобы из-за физических проблем я вырос интровертом, застенчивым и неуверенным в себе человеком. Мои родители вселили в меня убежденность в том, что у меня есть право вести жизнь, свободную от ярлыков и ограничений. И такое право есть у всех. Потребуйте полной свободы от ограничений и категорий, навязанных другими людьми. Поскольку мне кое-чего не хватало, я очень хорошо понимаю тех, кто принимает на веру слова о себе других людей и под их влиянием начинает себя ограничивать. Ярлыки – это соблазнительное убежище. Некоторые используют их как оправдание, другие поднимаются над ними. Очень многим людям навешивали ярлык инвалидов, но они преодолевали все ограничения, жили активной жизнью и совершали важные поступки. Не поддавайте же никаким попыткам ограничить вас, помешать вам открывать в себе новые таланты и способности. Безграничная жизнь Поскольку все мы дети Бога, я знаю, что Он всегда со мной. И мне отрадно знать, что Он понимает, какие тяготы нам всем приходится нести. Помни, что рука Бога никогда не бывает короткой. Он способен дотянуться до каждого. Черпай же силу из его поддержки. Обопрись на его руку и воспари настолько высоко, насколько позволяет тебе воображение. Да, у тебя будут трудности и проблемы. Воспринимай их как испытания, в которых закаляется характер. Приобретай опыт в проблемах и поднимайся выше их.